Глава четвертая. Пустынник, попаданки не товарищ. Чистые улицы, аккуратные на немецкий манер дома, изгороди, увитые плющом, колокольня со строконечной крышей, рядом дом покрупнее, побогаче, забор повыше и не просто штакетник, а металлическая решетка с замысловатыми вензелями и застывшими цветами. Сразу видно, что здесь живет местная шишка. Когда ударил колокол, я вздрогнула и обеспокоенно оглянулась. Дайка тут же сжал мою ладонь, иначе я побежала бы. «Тихо, они просто сзывают народ на площадь. Эльфы нашли твою телегу». Седан я заметила издалека. Его черный остов возвышался, как заводская закопченная труба, которой я в детстве любовалась из окна нашей коммуналки. Эльфы поставили машину точно так, в каком положении нашли. Она упиралась разбитым носом в землю. Видимо, сползла с дерева, но не опрокинулась. Распахнутый багажник делал автомобиль похожим на ступу в стиле хай-тек. Шины полностью выгорели. Они-то и дали тот черный дым, что так густо пачкал небо. Удивительно, что на меня, дрыхнущую. Я остановилась себя, решив даже мысленно выражаться культурно. Иначе быстро опущусь до лексикона пьяных баб Нюр и теть Кать. «Итак, заново. Удивительно, что на меня, спящую у реки, никто не наступил. Скорее всего, эльфы шли к месту аварии другой, более короткой дорогой. Вокруг памятника разгильдяйству собрались многочисленные жители деревни. Внешность дайка, несмотря на выбеленные солнцем вихры, выдавала в нем иноземца. Узкоглазый и коренастый, он сильно отличался от местного населения – высоких, и светловолосых эльфов, устремившихся взорами на чудо колдовства. Со спины трудно было определить, кто стоял передо мной, и лишь лосины, что плотно облегали мужские бедра, да юбки колоколом бьющиеся щиколотки, позволяли понять, кому принадлежали шикарные, гладкие, будто шелк волосы. У иных особей они спускались гораздо ниже талии, и не всегда это были женщины. «Чем длиннее волосы, тем выше достаток», Сообразив, куда я глазею, подсказал мой попутчик. «Понятное дело, поработай с такой прической в поле. Вот сразу видно, что ты не местная. Чтобы эльфа дав в поле, для этого есть батраки вроде меня». «А, я огляделась, надеясь увидеть и других представителей мира. И нет их здесь только потому, что трудятся от зари до заката. Батракам некогда пялиться на железную телегу». Я не стала углубляться в тему неравноправия. В голосе Дайка и без того слышалась классовая ненависть. Эльфы были так увлечены лесной находкой, что не замечали ни снующих под ногами детей, боже, какие же они хорошенькие, ни нас, торопливо минующих собрания. Я думала, у эльфов уши острые, ну, как у осликов. Нормальные у них уши, приглядеться надо, чтобы увидеть эльфийский холм. Ах, вот как это называется. Но наши с тобой безошибочно запишут в плоские, а значит, уродливые. Как-то мне обидно. Я потрогала свое вполне кругленькое ушко. Эльф ни за что не увлечется тобой. Ты для него будешь недостаточно красиво, Здесь бы поменьше. Он взглядом указал на грудь. А там уже. Это уже о бедрах. Боже. А мы с Пухом гордились, что не остались плоскогрудами, как белая кость, не видать нам эльфийской любви. Беседу прервал гул голосов. У оста возгоревшего автомобиля вырос эльф с обручем на голове. По холодному взгляду, моментально заставившему толпу замолчать, угадывался местный глава. «Староста, сейчас вещать начнет!» Дайка потянул меня за локоть, а я никак не могла оторвать глаз от красивого мужчины, которого с большой вероятностью стошнит от моего уродства. Ему-то было чем гордиться. Выраженный эльфийский холм, правильные черты лица, острый нос, такой же подбородок, капризно сложенные губы и длинные, чуть не до колена, волосы. Они дернулись шелковой гривой, когда староста поднял руку, унизанную кольцами, и возвестил. «В деревне ведьмак! Это его ступа!» «С чего взяли? Разве ж похоже на ступу. Чужака сразу бы заприметили!» Послышались разнобойные выкрики. «Лес выгорел, следов не осталось. Как догадались, что ведьмак?» Народ любопытствовал и требовал доказательств. Староста театрально протянул ладонь, и один из прихлебателей, кого легко вычислить по сгорбившейся в вечном поклоне спине, торопливо развернул трепицу и вложил в руку хозяина какой-то предмет. Я даже поднялась на цыпочки, чтобы рассмотреть. «И он великан!» У меня от страха подогнулись колени, и я сделалась ростом чуть ли не ниже дайка. Красавец-мужчина взметнул руку вверх, и весь эльфийский народ ахнул. Я узнала свои кроссовки и, наконец, сообразила, что пора бежать. Быстро же они нашли наше куриное логово. «Я же говорил, пора убираться!» Прошипел Дайка и дернул меня с такой силой, что я едва не упала. До леса, расположенного уже с другой стороны деревни, мы домчались со скоростью марафонцев. Дайка задыхался, а я лишь вспотела. «Сим, Симыч, спасибо!» Умывшись в ручье, мы двинулись вдоль него. Дайка все время что-то высматривал и, когда выбрались на поляну, скомандовал. «Привал, завтракать будем!» И деловито развязал свой узелок, отложил в сторону флягу с бензином, ту самую рубашку, что забраковал, ах ты, поросенок, тущий кошель, разномастные ключи на кольце, и добрался, наконец, до туэска, из которого торчало горлышко стеклянной бутылки, прочно запечатанной пробкой. «В такое у нас вино продают». «Тоже от демона?» – поинтересовалась я. Он, непонимающе, вскинул глаза. Мы их иногда из реки вылавливаем у бобровой плотины. Тут он, вспомнив что-то, оживился. А ты, случаем, не знаешь, зачем в них бумагу засовывают? Ну, или кусочки коры. Закравшееся подозрение заставило уточнить. А на этих бумажках что-нибудь написано? Да, только никто прочесть не может. Не на нашем языке. По памяти можешь написать? Дайка свел задумчиво брови, поднялся с травы, отыскал прутик, и у ручья, там, где намело мелкого песка сылом, вывел сос. «Спасите наши души!» — выдохнула я. «Это знак бедствия. Скажи, откуда и куда течет та река?» Я мотнула головой в сторону оставленной деревни. Мальчишка сделал вид, что сильно занят, принялся любовно разделывать вареную курицу. С нее свисали ошметки лапши. «Как пить дать?» — вытащил из кастрюли пока горе хозяйка глазела на ступу ведьмака моя совесть в очередной раз смолчала голод притупляет все чувства, кроме желания набить желудок ну так что я с благодарностью приняла куриное бедро, подставив под руку лопух чтобы не обляпать соком платья почему молчишь все реки текут к морю нехотя ответил он а откуда именно это берет исток дайка вздохнул и перестал жевать. Из демоновой пади. Там когда-то демоны жили, пока не повылазили наружу и не получили по соплям. С тех пор в подземелье пусто. Значит, не совсем пусто, раз река бутылки с записками выносит. Ни один из наших не отважится сунуться в пещеры, а тем более в подземелье. Магические ловушки заставят плутать сто дней и сто ночей, но так и не выпустят наружу. А если рассказать, что значит сос? Эльфы пойдут выручать заблудившихся? Я же говорю, наши навряд ли сунутся. Всякую шваль наподобие тебя не жалко. Дайка осекся. Почему же ты идешь со мной, раз так сильно ненавидишь? Я отложила надкусанное бедро. Отчего вы лезете в чужой мир? Понаехали. Ладно бы, что новое и полезное несли. Так нет. Наровите последнее, что после демонического разорения осталось присвоить. «Разве же я не вижу, что вы все как один стремитесь к храму богини тьмы? А что там делать, как не светить очередной артефакт?» «Я не понимаю, какая богиня тьмы? Какие артефакты?» Дайка отвернулся, спрятал глаза. «Честно скажи, куда ты меня ведешь?» Сделалось так страшно, что сердце защемило. Читала я, как наивные девочки, доверившись первому встречному, попадали в смертельную переделку. Вот и я оказалась в их числе. Что я знаю о Дайка? Что я вообще знаю о чужом мире? И почему он не сдал меня эльфам? Стоило только крикнуть «Вот она, ведьма!» И все кончилось бы. По драконьему следу веду. Так ли? А почему сразу не в демонов упать? Ты ведь туда таких же, как я, бедолаг, заводил, обчищал и оставлял подыхать. Дайка повернулся, смерил меня взглядом. И был тот взгляд совсем не детским. Догадливая, процедил он и полез в карман. От чего-то мне было важно увидеть, что он вытащит. Я напряглась, сделалась пружиной готовой сорваться по первому знаку. И я была готова. Как только он молниеносным движением кинул в меня удавку, я скользнула в сторону и быстро поднялась на ноги. Удавка, оказавшаяся изящной змеей недовольно зашипела и заплясала на кончике хвоста. «Мы, пустынники, никогда не выпускаем добычу из рук». Он хищно улыбнулся и плавно двинулся по кругу, оставив между нами сок с разодранной курицей. Я, желая сохранить безопасную дистанцию и стараясь не упустить из поля зрения ни змею, ни дайка, вдруг переставшего выглядеть подростком, повторяла все его движения. Передо мной находился сильный и коварный враг. Он даже ростом сделался выше. Магия? Скорее всего, мне отводили глаза. Взрослого мужчину я бы к себе не подпустила, а мальчишке доверилась. Не суетись. Вспомнились наставления Семсимыча перед боем. Ищи у противника слабые стороны. Или сделай что-нибудь такое, что его ошеломит. Точно такими же словами... Он напутствовал белую кость и пуха. Мы отрабатывали технику на самом тренере, и лишь один раз мне удалось уложить того на лопатки, когда, воспользовавшись его же советом, вдруг впилась в губы поцелуем. «Вострикова дура!» Только и успел выдохнуть он, когда от подсечки завалился на спину. «Дай-ка я целовать не собиралась. Я хорошо знала Семсимыча и совсем мало пустынника». Он сделал ложный выпад вперед. Я повелась, отшатнулась и раскрылась. Змея как будто ждала, прыгнула и больно стукнула головой в грудь. Что делает девушка, когда такая гадость, как змея, висит, вцепившись зубами в любимое платье? Визжит? Прыгает и машет руками, чтобы помогли стряхнуть? Ждет, когда гадина отвалится сама? Нет. Безжалостно отрывает от себя и отшвыривает, желательно в лицо врага чего Дайка никак не ожидал. Змея тоже не ожидала. И так, разъяренная неудачей, она впилась в щеку пустынника и задергалась всем телом, не в силах разжать челюсти. Пустынник страшно заорал. Он кричал и кромсал змею ножом. Я понимала, что рано или поздно Дайка расправится с гадом, и тогда пощады не придется ждать. Надо было хоть как-то вооружиться и дать отпор. Первой попалась в руки фляжка с бензином. Я еще решала бежать со всех ног или швырнуть ею, как камнем в пустынника, чтобы добить его. Как зашуршали кусты, и из них выбралось нечто с горящим мечом в руке. Джедай! Короче, фляга полетела в это нечто. Сама удивляюсь, как попало. Звон стоял такой, что эльфы в деревне должны были перекреститься. Или что они там делают, когда слышат колокольный бой? Дура! Совсем как Сим Симыч произнес воин, с трудом стаскивая с себя шлем вместе с каким-то смешным чепчиком. Видимо, чтобы от соприкосновения с железом не напекло голову. Светлые волосы рассыпались по плечам. «Я тут умчусь на помощь, а она булыжником по голове!» «Мне не нужна помощь!» Я, все еще не отойдя от жара схватки, собрала лезущие в лицо волосы и закрутила их в фигу. «Во враждебном мире всегда нужно быть на чеку!» «Это он сейчас сдохнет от укуса змеи!» Незнакомец с сожалением глянул на погнутый шлем и, зашвырнув его в кусты, присел на корточки рядом с извивающимся на траве дайка. Положил остывший меч рядом, но, вспомнив о моем присутствии, переложил его подальше, дав тем понять, что агрессивную девицу опасается больше, чем пустынника. Не сдохнет. Воин вцепился сильными пальцами в голову мертвой змеи и разжал той челюсти. Дайка заскулил, как брошенный пес. Мне нисколько не было его жалко. Змея вверху, второе Яны и Веров. Белобрысый рыцарь заглянул Гадине в пасть. Послушное и исполняющее волю оружие, а ты заставила его обернуться против хозяина. И что теперь с ним будет? Хотелось услышать, что Дайка арестуют и посадят. Прикидывался мальчишкой, а на самом деле охотник за головами ничего не будет нейвер лишившийся верху должен подчиняться тому кому проиграл поздравляю ты завела себе верного пса не нужен мне такой пес я стояла над затихшим дайка и беззастенчиво разглядывала незнакомца что сказать как и все эльфы тот был хорош правда я не сумела рассмотреть есть ли у него эльфийские холмы но какой еще блондин может болтаться на землях лесных человечков Я верила Дайка, а он на меня, второе я, натравил. Вон, платье теперь штопать придется. Я оттянула драную ткань. А я так его любила. Лицо воина потемнело. Тебя укусила змея? Я облизала пересохшие губы, помяла грудь, пытаясь понять, болит, не болит. Быстро снимай. Перед лицом смерти все мы забываем о ложной стыдливости. Желая получить от врача ответ, «Ничего страшного, жить будете, только попейте витаминчики». Мы готовы раздеться хоть на глазах у всей очереди, лишь бы нам подтвердили, что можно выдохнуть и не бояться. Жизнь продолжается. Вот и сейчас, нисколько не стесняясь незнакомца, я через голову стащила платье, а увидев, что и у кружева на нарушено плетение, расстегнула и его. Браслет и кольцо, о которых я, пребывая в шоке от близкой смерти, успела забыть, Звякнув, вывалились в траву. Я только подалась, чтобы поднять их, как рука эльфа накрыла мою грудь. «Не дергайтесь, я только посмотрю место укуса. Зубы вверху не страшны для нейверов, но для остальных смертельны. Зачем вы осматриваете правую грудь? Все во мне оцепенело от страха. Неужели все-таки умру? Здесь, на чужбине. Я сама переместила его руку на нужную половину». Ткань порвана слева, значит, здесь и укусила. Лицо мелко покалывало, во рту пересохло. Даже показалось, что распух язык. Мама!» Мужчина смущенно улыбнулся. «Простите». Его ладонь как-то особенно ласково коснулась груди. Большой палец будто невзначай задел сосок. «Осмотр смертельно больных, которым срочно нужна помощь, обычно так не происходит». И только тут закралось сомнение, что меня разыгрывают. Я хлопнула по руке эльфа и быстро закрыла ладонями грудь. Хорошо, что не попросил снять трусы. В страхе за жизнь я бы и их стащила. Вы ведь издеваетесь надо мной? Должен же я отомстить за свой шлем. Он посмотрел мне в глаза. Пришлось прочесть десять раз мантру «Я люблю Федю». Гравировка на нем, между прочим, стоит... Стоило, как половина коня. Найдите костоправа, и он быстро поправит металл, будет как новенький. Мне не пристало носить чиненные вещи. Одевайтесь. Муф подобрал брошенное платье и протянул его мне. Если бы вас укусила наиверская змея, вы бы умерли в тот же миг. Пустынник не знал, что вы прячете на груди женские побрякушки, а потому не был готов к ответному броску. Змея тоже не ожидала эльф наклонился чтобы поднять браслет а я поторопилась схватить кольцо черт с ним с браслетом пусть рассматривает я все равно хотела его продать а вот к последнему подарку федора я никому не дам прикоснуться да она ударила по металлу несколько раз вот смотрите следы яда незнакомец ногтем показал на прозрачную каплю она вас не царапины Я еще не встречал счастливчиков, выживших после нападения иверской змеи. Пока он восхищался моей удачливостью, я успела одеться. Вытащив из пальца эльфа браслет, осторожно вытерла его о куртку Дайка. «Буду еще пачкать свои вещи!» Порывшись в узелке паршивца, забрала назад свою рубашку и бутыль с молоком. Нашарила в кустах флягу с бензином и мстительно пнув открывшего глаза, но все еще обездвиженного наивера, подхватила валяющийся рядом с ним нож. Все это уложила в свою сумку. Моя совесть молчала. Я не мародерствую, а беру плату за вероломство. Проигравшие войну должны понимать, что все имеет свою цену. Вспомнив, что так и не насытилась и неизвестно, когда перепадет поесть, отломила от курицы приличный шмат и, откусив от него, повернула в ту сторону, где должна пролегать дорога. «Вы куда?» Удивился Спаситель, до того с любопытством наблюдавший за моими действиями. «Анэвер?» «Я уже сказала». Пришлось сделать паузу. Сцепившись зубами, я не сразу оторвала новый кусок. То ли курицу не доварили, то ли порода такая, жилистая. Но мне было наплевать. Когда я голодна, я сама не своя. Пес мне не нужен. Мне никто не нужен. Так спокойнее. И пошла правда, прежде чем скрыться за кустами, обернулась. «Кстати, не подскажете, здесь драконы не пролетали?»